О, Генри, сыщики. В Нью-Йорке человек может исчезнуть внезапно и окончательно, как пламя задутой свечи. Все агенты разведки, полицейские ищейки, сыщики, знающие городские лабиринты, кабинетные детективы, работающие на основании теории и индуктивного метода, Все они будут призваны участвовать в поисках. Чаще всего человека этого никогда больше не увидишь. Иногда он вновь появится в Шибайзане или в лесах Тегуд, называясь одним из синонимов Смита, и совершенно не помня о всех событиях до известного времени, в том числе и о счете своего бокалейщика. иногда после драгирования рек и обыска в ресторанах с целью узнать, не дожидается ли он хорошо приготовленного филе, вдруг оказывается, что он живет рядом. Это погашение человеческого существа, похожее на стирание человека с меловой доски, является одной из драматургических тем, производящих наиболее сильное впечатление.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 Ивившись по адресу, он узнал, что Мэри Спайдер выехала больше месяца тому назад. Никто не мог указать ему ее нового адреса. Выйдя из дома, Микс обратился к стоявшему на углу полисмену и объяснил ему свое затруднение. «Сестра моя очень бедна», — сказал он, — «и мне хотелось бы найти ее».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 как радостные слёзы его сестры Мэри капают на его ярко-синий галстук. «Идите-ка в окрестности Канал-Стрита», — сказал полисмен, «и начните ездить на самой большой ломовой телеге, какую только найдёте. Там постоянно старухи попадают под ломовиков. Можете поискать среди них. Если вы не хотите этого...» то ступайте в главную квартиру и добейтесь, чтобы вам дали летучего агента. В полицейской главной квартире Микс встретил полную готовность помочь ему. Была поднята общая тревога, и во все участки были разосланы снимки с фотографиями Спайдер, находившейся у ее брата.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 Они распили бутылку вина, причём детектив всё время расспрашивал о пропавшей женщине. «Да», — сказал Мюллинс, — «Нью-Йорк большой город, но детективное дело в нём систематизировано. Есть два пути, которыми мы можем идти к цели. Сперва мы попробуем один из них. Вы говорите, что ей 52 года?» «Немного больше», — сказал Микс. Детектив проводил техастца в отделение конторы объявлений одной из крупнейших газет. Тут он написал следующее объявление и предложил его вниманию Микса. «Нужны немедленно сто хорошеньких хористок для новой оперетки. Прием весь день. Бродвей, номер...»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 Когда это было сделано, оба были введены в роскошный номер первого этажа. Микс выглядел удивлённым. Детектив погрузился в бархатное кресло и вытащил коробку с сигарами. «Я забыл посоветовать вам, старина», — сказал он. «Вам следовало бы нанять комнату помесячно. С вас тогда не содрали бы так много». «Помесячно?» — воскликнул Микс. «Что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 Исчезновение людей в этом городе всегда было для меня интересной проблемой. Я вспоминаю случай, который я довёл до успешного конца год тому назад. Семья, носящая фамилию Кларк, внезапно исчезла из маленькой квартирки, в которой жила. Я два месяца наблюдал за этим домом,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 Они переселились в другую квартиру по другую сторону площадки и переменили свою фамилию на крак. Шенрок Джонс и его клиент пошли в меблированный дом, где жила Мэри Спайдер. Сыщик попросил указать ему её комнату, которая со времени её исчезновения никем не была занята.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 Она могла бы переехать. Видите вот эту булавку? Она исключает Бруклин. Ни одна женщина не пытается обордировать вагон, идущий через Бруклинский мост, не будучи уверена, что у неё есть шляпная булавка, посредством которой она пробьёт себе дорогу к сидячему месту. А теперь я хочу доказать вам, что она не могла переселиться и в Гарлем, За этой дверью на стене два крючка. На один из них мисс Спайдер вешала свою шляпку, на другую — шаль. Заметьте, что низ висящей шали постепенно образовал на штукатуренной стене грязную полосу. Полоса эта ровная. Это доказывает, что на шале нет бахромы. «Ну, могло ли бы когда-нибудь случиться?» Чтобы женщина средних лет, носящая шаль, влезала в гарлемский поезд без того, чтобы на шали была бахрома, которая зацепляется в двери и задерживает пассажиров, идущих за ней. Итак, мы исключаем Гарлем. Поэтому я вывожу, что мисс Спайдер уехала недалеко. На этой карточке вы видите слово «левая», букву «С» и номер «12». Я случайно знаю, что в номере «12» на авеню «С» находится первоклассный пансион, в значительной степени превышающий средства вашей сестры. Так мы предполагаем. Но вот я нахожу кусок театральной афиши, странным образом скомканной.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 Когда работала в театре, она торопливо оторвала кусок афиши, тщательно завернула кольцо и спрятала его на груди. На следующий день она продала его, и когда увеличились ее средства, она стала искать себе более комфортабельные помещения. Когда я дохожу до этого места, то не вижу ничего невозможного в цепи событий в номере 12 Авеню С. «Там мы и найдем вашу сестру, мистер Микс». Мистер Джойнс закончил свою убедительную речь улыбкой пользующегося успехом артиста. Восхищение Микса было выше всяких слов. Они вместе отправились на авеню С номер 12. Это был старинный дом из бурого камня в богатом,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 а этот обрывок с адресом очень похож на купон от билета на место номер двенадцать ряд с левая сторона глаза Шенрока джонса смотрели куда то вдаль мне кажется что нам следовало бы посоветоваться с джегинсом сказал он кто этот джегинс — спросил Микс. «Он глава новой школы детективов», — ответил Джоинс. «Их методы отличаются от наших, но говорят, что Джеггинс разрешил несколько чрезвычайно сложных проблем. Я отведу вас к нему». Они застали величайшего Джеггинса в его конторе. Это был маленький человек со светлыми волосами, погруженный в чтение одного из буржуазных творений Натаниэля Хосурна. Оба великие сыщика разных школ церемонно пожали друг другу руки. Затем был представлен Микс. «Изложите факты», — сказал Джеггинс, продолжая читать. Когда Микс окончил...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 «Это очень точно описано», — согласился Микс. джегинс встал и надел шляпу. «Через пятнадцать минут», — сказал он, — «я вернусь и принесу вам ее настоящий адрес». Шенрок Джойнс побледнел, но заставил себя улыбнуться. В назначенное время джегинс вернулся, — и сверился по небольшому клочку бумаги, которую он держал в руках. «Вашу сестру Мэри Слайдер», — спокойно объявил он, — «вы можете найти в номере 162 Чильтон-стрит. Она живёт в комнате с окнами во двор на пятом этаже. Дом этот всего в четырёх кварталах отсюда», — он продолжал, обращаясь к Миксу. я советую вам пойти и проверить мои показания, а затем вернуться сюда я уверен что мистер джонс будет ждать вас микс убежал через двадцать минут он возвратился с сияющим лицом она живет там и здорово скажите сколько вам заплатить два доллара сказал Джеггинс. Микс расплатился и ушел. Шенрок джонс стоял перед Джеггинсом со шляпой в руке. <связывая> если это не слишком смело с моей стороны, <связывая> запинаясь проговорил он, <связывая> если вы <связывая> не откажетесь сделать мне такое одолжение. «Если нет препятствий...» «Разумеется», — ответил Джеггинс. «Я скажу вам, как я это сделал». «Помните вы описание примет, мисс Спайдер? Знали ли вы когда-нибудь женщину с такой наружностью, которая не заказала бы своего увеличенного портрета карандашом с фотографии, с уплатой за него в рассрочку...» А крупнейшее заведение такого рода находится как раз за углом. Я пошёл туда и из книги заказчиков узнал её адрес. Вот и всё.